Глава 17. В тишине патологоанатомической лаборатории Кори сделала шаг назад и замерла, любуясь результатами своего труда. Она впервые занималась реальной, а не учебной реконструкцией лица и процесс шел как по маслу. Кори не терпелась увидеть конечный результат, увидеть лицо жертвы, которая погибла 75 лет назад и теперь возвращена к жизни. При мысли, что она обладает столь мощной воскрешающей силой, у нее возникало странное, почти религиозное чувство. Все остальные способы идентификации тела не принесли результатов. Коре удалось снять четкие отпечатки пальцев, но в базе данных их не оказалось. К донтисту мужчина не обращался, похоже, он, на удивление, тщательно ухаживал за своими зубами. В предварительном отчете патологоанатома никаких болезнях не говорилось, если не считать легкого цирроза печени. Токсикологические анализы ничего не выявили. Анализ СНП в геноме жертвы тоже не дал никаких зацепок. Не удалось их обнаружить и в коммерческих базах данных ДНК. По всей вероятности, мужчина был выходцем из Западной Европы, скорее всего, англичанином, шотландцем или ирландцем. Таким образом, к реконструкции лица Кори прибегла как к последнему средству, и все же она верила, что дело увенчается успехом. Взяв тщательно вычищенный череп, Кори сняла с него слепок, который использовала в качестве основы. Пустоты, носовую полость и глазничную щель она заполнила пластилином. Потом вставила глазные яблоки, слепленные из глины. Дальше следовал ответственный шаг необходимо было прикрепить 21 разноцветный стержень в вертикальном положении в нужных точках на поверхности черепа. На каждом стержне была отмечена средняя толщина соответствующей ткани для человека данной расы, европеоид, пола, мужской, возраста, около 55, и телосложение, худощавое. Затем, используя пластилин, кори стала по очереди лепить лицевые мышцы, Височные, жевательные, щечные, потом затылочно-лобную мышцу. Она выполняла все эти действия внимательно и осторожно, стараясь работать как можно четче, ведь даже крошечное отклонение могло изменить внешность до неузнаваемости. Удивительно, как человеческий глаз способен различать мельчайшие вариации анатомии лица. Несомненно, это результат миллионов лет эволюции. «Что это за пластиковые палочки?» – раздался голос у нее за спиной. Кори едва не подпрыгнула от испуга. Обернувшись, она увидела Леотропа, который незаметно подошел к ней сзади и уставился на ее работу. В нос ей ударил запах ополаскивателя для полости рта. «Вы меня напугали», – пожаловалась Кори. «Вы были так поглощены работой, что не хотелось вас отвлекать». Но поскольку вы все же отвлеклись, то расскажите, чем вы занимаетесь, Карина». Он указал на разноцветные стержни, торчавшие во все стороны, будто иголки ежа. «Так вы обозначаете нужную толщину ткани?» «Именно», — подтвердила Кори, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно. «Но работы предстоит еще много». «Вас этому научили в колледже Джона дже Я специализировалась на методике восстановления лица по черепу. Обычно для данной работы требуется два человека — антрополог, криминалист и художник. Но я освоила обе специальности, чтобы проводить полную реконструкцию самостоятельно. «Я впечатлен», — произнес Леттроп. Выдвинув стул на колесиках, он сел. «Если не возражаете, я хотел бы понаблюдать за вашей работой». В мое время восстанавливать лица не учили, эта технология еще только начинала развиваться. Кори не любила работать под чьим-то пристальным взглядом, однако ответила с напускной бодростью. Пожалуйста, если вам интересно. Вы используете какой-то конкретный метод? Да, я следую методики, описанные Тейлором и энжелом в книге «Черепно-лицевая идентификация в судебной медицине». Способ старый, но я считаю, что он дает лучшие результаты. С новомодными компьютерными технологиями не сравнить. Правда? И с чем же это связано? Современные компьютерные технологии несовершенны, а то, что показывают в криминальных сериалах, научная фантастика. Проблема в том, что лица, воссозданные на компьютере, выглядят слишком четко и реалистично, до такой степени, что когда их показывают людям, те не замечают возможных отклонений и неточностей. Однако на модели такие вещи сразу заметны. Ее слегка искусственный упрощенный вид на самом деле является преимуществом. Человек взглянет на нее и скажет, «Ну, вылитый дядя Джо». По крайней мере, в настоящее время результат, который получает человек, пальцами нанося на кости обыкновенную глину и пластилин, никакому компьютеру не под силу. Очень любопытно. Нам повезло, что на черепе и на теле сохранились мягкие ткани. Мне удалось измерить толщину жировой прослойки, а для восстановления лица это особенно важно. Мне этот человек показался довольно-таки худым. Верно, кожа до кости. «Может быть, он голодал?» «Возможно. Однако в желудке обнаружены остатки его последней трапезы – вяленая говядина, виски и фасоль». «Походная еда», – заключил Леттроп, – «так называемый «завтрак чемпионов». Удалось ли обнаружить яд? Я еще не заглядывал в отчет токсикологической лаборатории». Первые анализы дали отрицательный результат – Сейчас спокойного проверяют на всякие экзотические токсины. Тут Кори сообразила, что слишком увлеклась и рассказала больше, чем планировала. Поэтому она вернулась к своей модели и продолжила накладывать мышцы. Во время всего процесса Летроп дышал ей в спину. Наконец, Кори нанесла завершающие мазки глины, чтобы толщина мышц в точности соответствовала отметкам на всех стержнях потом осторожно разгладила поверхность. «Настоящее чудо наблюдать, как перед тобой постепенно вырисовывается человеческое лицо», вполголоса полголоса произнес Летроп. «Каковы же следующие стадии процесса?» «Прикреплю веки, потом воссоздам нос, губы и мягкие ткани шеи. После этого приделаю уши и состарю лицо, добавив морщин и обвисаний кожи, соответствующих возрасту мужчины». Ну и, наконец, раскрашу модель. И вот тогда становится видна общая картина. К счастью, мы много знаем об этом мужчине. Волосы у него были темные, с проседью, он лысел, а покрытая густым загаром обветренная кожа свидетельствует о том, что он много времени проводил под открытым небом. Значит, вы полагаете, что сумеете добиться значительного сходства с оригиналом? Я в этом уверена. Прекрасно. Летроп взглянул на часы, отодвинул стул и встал. «Я должен бежать домой, иначе не успею приготовить ужин, однако мне не терпится увидеть конечный результат. Вы управитесь до завтра?» «Надеюсь, что да». Неожиданно Летроп жестом фокусника достал откуда-то папку и положил на стол рядом с кори. «Мой трактат о лошадях и мулах», — пояснил он таким тоном, будто лишь сейчас вспомнил об этом. Он придвинулся вплотную к Кори, нависая над ней. Слишком близко, как ей показалось. Немного поколебавшись, она открыла папку. Внутри обнаружилась рукопись, полная грамматических ошибок, зачеркиваний и накаляканных на полях дополнений. «Вы не работаете на компьютере?» — спросила Кори. «Техника мешает потоку мыслей». «Понимаю». Похоже, мысли и впрямь текли по страницам бурным потоком. «Настоящий словесный понос», — подумала Кори. Летроп, заискивающий, улыбнулся. «Но вы ведь обещали причесать текст, помните?» Кори замялась. Э, «С удовольствием отредактирую вашу статью, но в таком виде я с ней работать не могу, извините. Сначала ее нужно напечатать». От Летропа повеяло холодом. «Прошу прощения, новые сами предложили мне помощь?» «Я не отказываюсь от своих слов», — ответила Кори. «Но я же не секретарша. Пожалуйста, попросите кого-нибудь набрать статью, а потом принесите мне, иначе я над ней всю ночь просижу». Ни слова не говоря, Летроп схватил папку и вышел за дверь. Сила его негодования была так велика, что напряженная атмосфера сохранилась в лаборатории даже после его ухода.